Глава 41 Джеймс. Несколько дней проходят довольно мирно. Мы с Джоанной почти не пересекаемся. Редкие встречи проходят едва заметно. Сводная сестра словно воды в рот набрала или научилась игнорировать все мои подводки. Поневоле я начинаю думать, что период обострения сошел на нет. Странно, что меня это несколько печалит. Вернувшись в один из дней с тренировок позднее обыкновенного, я понимаю, что в доме слишком тихо. Навстречу мне выходит отец. «Джеймс, будь добр, выйди во двор», – просит он. Я небрежно швыряю сумку в кресло и выхожу следом за ним, непрекословно. Отношения у нас до сих пор немного натянутые, хоть потеплели. «Посмотри», – кивает отец в сторону гаража. «Я смотрю в заданном направлении и забываю, как дышать». Потому что со стены гаража на меня смотрит наша семья. Мы втроем. Я, отец и мама. Когда она еще была жива? Джо перерисовала нас троих с фотографией. Разумеется, рисунок выполнен в особом, резком стиле. С грубоватыми штрихами и неоновыми розчерками. Но я узнаю нас. В горле начинает першить. Глаза щиплет. Это лучший подарок. Лучшее извинение которое можно было сделать. Джана произнесла его дважды, вслух и вот так, рисунком. Джана потрясающая девушка. Очень жаль, что вы не поладили. Честно говоря, я не понимаю, какая муха тебя укусила? Говорит отец, сжимая плечо пальцами. Сам не знаю, па. Я сажусь прямиком на землю, подобрав под себя ноги. Она уже немного стыла, ведь на дворе осень. Отец хлопает меня по плечу, стоя рядом. «Ты сильно по ней скучаешь?» – спрашиваю его. Тема смерти мамы в какой-то мере табу для нашей семьи. Первое время мне было обидно, что на ее месте появилась другая женщина. До кого я пытаюсь обмануть? Мне до сих пор иногда кажется, что отец незаслуженно мало скорбел по маме, если через год после ее смерти привел в дом другую. «Не было ни одного дня, когда бы я не вспоминал о ней, о том, как мы были счастливы», — признается отец. «Я скучаю по ней». «Знаю, я тоже». «Да ну, у тебя же есть Шарлиз», — усмехаюсь. «В ней все дело, да?» «Да, я люблю Шарлиз, но это не умаляет моей любви к твоей матери. Она всегда будет частью меня, как и тебя тоже». Когда-нибудь ты это поймешь. Но, честно говоря, я ни за что не пожелал бы тебе пережить любимую, вновь найти вкус к жизни и корить себя за то, что снова радуешься жизни. о произношу с удивлением, глядя на отца. Да, усмехается он. Отчасти это потому, что ты считаешь, будто я вечно должен носить траур. Иногда близкие и любимые уходят, Джеймс, вне зависимости от нашего желания удержать их как можно дольше. И ты ничего, ничего не можешь поделать с этим, кроме как почтить их память любовью. Любовью, а не желчью. Па, ты был в церкви? Уточняю. Я пропустил воскресную службу, но посетил ее в будний день, пожимает плечами отец. Это чудесная работа, говорит он, возвращаясь к исходной теме нашего разговора. «Джоанна сделала это от всей души. Ты же понимаешь?» «Понимаю», — признаюсь. «Мы не поладили вначале, но я поблагодарю ее от всей души за рисунок». «Она Шарлиз? Уехали за покупками?» «Нет». Шарлиз помогает Джо с переездом. Джо оказалась очень упрямой и твердо решила съехать. «Нам не удалось уговорить ее остаться». Слова отца падают в пустоту. Я до последнего момента надеялся, что сестрица никуда не собирается переезжать, что это лишь бравата. Однако сейчас Джоаны нет. После короткого разговора с отцом я поднимаюсь наверх. Толкаю рукой дверь спальни. Здесь еще не прибрано. Осталось несколько коробок. Но комната уже кажется невероятно пустой без Джо. Я сажусь на ее кровать и чувствую себя так, словно из меня вынули все внутренности, включая сердце. Беспричинная тоска накатывает волнами. Что это за ерунда? Я вспоминаю, какой была Джоанна на протяжении последних нескольких дней. Невероятно тихой и сосредоточенной, погруженной в себя. Она выглядела умиротворенной и почти счастливой. Словно занималась любимым делом. Пусть даже оно отняло у нее много времени. Теперь ее работа завершена. Сводная сестра отправилась прочь с чистой совестью, а меня словно опрокинули в кипящий котел. Вы когда-нибудь варились в аду? Я да. Погрузился с головой, и совесть не дает мне ни минуты покоя, снедает изнутри.